спиритуализм. Вот строки из другого письма. «Я еще был необращенным, когда по долгу службы попал в одну семью, считавшуюся христианской. Все в семье регулярно молились, ходили в церковь, жили тихо, были добродетельны. Они были спиритистами, хотя называли себя спиритуалистами. Я не знал, что это такое, однако считал, что это что-то доброе и божественное. Они часто приглашали меня пойти с ними» и таким образом я целый год находился под влиянием спиритизма. Это продолжалось до тех пор, пока Бог не свел меня с одной верующей сестрой, которая объяснила мне, что это дело дьявола. Началась борьба, которая продолжалась четыре недели и доставила мне много беспокойства. Но, слава Богу, Господь освободил меня. В течение этих четырех недель у меня все двоилось в глазах, звенело в ушах, Так реагировало мое сознание на происходящее. После собраний спиритистов на меня нападал страх. В темноте я видел какие-то молнии внутри треугольника. Все это время я молился Богу, и Он указал мне верный путь. Я попал в истинную Церковь Христову. И сегодня, по милости Господа Иисуса Христа, я свободное, радостное Дитя Божие. Спиритуализм отличается от обычного спиритизма тем, что здесь не проводятся эксперименты. Собрания начинались пением и молитвою, чтением Библии и объяснением прочитанного. В этом могли принимать участие все присутствующие. Когда наступала пауза и становилось тихо, вставал медиум, находившийся в состоянии транса, и начинал излагать Писание. Он говорил от 10 до 30 минут. Чаще всего вводными словами были «Мир вам, дорогие сыны человеческие, то, что я вам сейчас принесу, является словами моего Отца на небе». Медиум выдавал себя за Ангела Божия или Пророка Ветхого Завета, за доктора Мартина Лютера и так далее. В собрании было шесть медиумов, которые называли себя «ложией истинного пути» или «ложей Эмаус». Из них трое были медиумы-ораторы, трое – прозорливцы. Прозорливцы видят, что происходит в собрании, к примеру, за стулом медиума стоит дух. Собственный дух покидает медиума, чужой дух вселяется и действует через него. В кругу своих постоянных членов, куда гостям вход был запрещен, Иисус Христос являлся лично. При этом все присутствующие падали на колени и по одному подползали, чтобы получить благословение». Они выдают спиритуализм за чисто духовное учение, будто Господь Иисус Христос лично обучает братьев. Все братья носят имена 12 апостолов, медиумы, известные библейские имена. Три года Иисус Христос должен их учить, после чего они становятся совершенными. Все остальное они решительно отвергают как второстепенные, потому что главное они получили через медиума непосредственно от своего учителя. Они говорят, что не вызывают духов, а на земле уже есть нечто, оставленное Богом для обучения и совершенствования человека. И теперь к ним не сходят необычные духи, а освященные высшие существа. Задача спиритуалистов состоит в том, чтобы посредством молитв приводить к Богу души умерших, которые говорят через медиумов. Как-то говорил умерший, который отошел в вечность 200 лет назад. Он рассказал, что грабил церкви. Другой рассказал, что был убийцей. Братьям необходимо было привести их к Богу. Для этого они молились вместе с духами. Братья напоминали духам о кресте Христа, о его распятии, после чего некоторые каялись, другие по-прежнему все отвергали. Обычно на собрании являлись духи, приходившие ранее. Являясь вновь, они утверждали, что теперь они на пути к свету и приводили с собой других приходили и товарищи со злыми намерениями. Однажды дух, вселившийся в медиума, который в обычной жизни был довольно слабым, проявил такую силу, что с ним едва справились четыре брата. В конце концов он упал и минут 15 лежал безжизненный, бездыханный. Тогда все присутствующие молились, чтобы душа медиума вновь вернулась к нему. Когда медиум пришел в себя, он выглядел так, будто ничего не произошло. Но такие события происходили только в узком кругу. Приходящих духов братья приветствовали словами «Все твои грехи могут быть прощены, даже если они красные, как кровь, они могут быть омыты и стать белее снега». Руководящие братья манипулировали поглаживанием, проводя линии от головы до ног, чтобы таким образом устранить внешнее влияние. Они утверждают, что на состояние некоторых больных, усталых и изможденных влияют духи, которые повисают на человеке, имеющем предрасположенность к медиуму. Проведением линий они передают этих духов присутствующему медиуму. Чаще всего это умершие, которые не могут обрести покой и мучают живых. Таким образом, духи часто раскрывают то, что раньше было загадкой. Однажды одна дама, которая была медиумом, пригласила меня на собрание спиритуалистов. Она, используя силы магнетизма, лечит больных, которым ни один врач не может помочь. Все она делает бесплатно. К ней приходит очень много людей. Там же я встретил сестру из нашей общины, которая принимала сеансы лечения, не находя в этом ничего плохого. Она сказала мне, что все здесь происходит во имя Иисуса и с молитвою. Лозунг ложи «Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя». Члены ложи уже не находятся в мире, но устремлены к Богу. Насколько широко распространен спиритуализм, видно из того, что все полученные сообщения стенографируются, размножаются и рассылаются. Таким образом, видно, что дьявол старается всевозможными путями обмануть человека, чтобы еще надежнее его связать. Он охотно использует тексты Библии, молитвы и имена Триединого Бога. Но это не меняет сути дела. Через вещи, кажущиеся благочестивыми, тоже можно попасть во власть дьявола. Астрология. В заключение, чтобы в наш обзор попала и область астрологии, то есть толкование судьбы по звездам, приведу отрывок еще из одного письма. Недавно я написала одному астрологу в Берлин. «Письмо с просьбой раскрыть мне мое будущее». В ответном письме он поведал, что в первой половине жизни у меня не будет счастья и удачи, а во второй, в зрелом возрасте, я буду счастливой и довольной. Он мне напророчил два смертельно опасных несчастных случая. Это, как, впрочем, и все сообщения астролога, меня очень встревожило. «День и ночь мне нет покоя. Я жажду умиротворения и не нахожу его. Я читаю Библию, но не могу понять ее». Не является ли это беспокойство и страх достаточным доказательством того, что обращение к астрологу было оплошностью и грехом? О последствиях занятий астрологией можно прочитать в заметке, помещенной в Берлинер Моргенпост. Она сообщает, вчера утром госпожа М, имя и полный адрес, обратилась в полицейский участок Карлсхорста с заявлением о том, что она застрелила своего сына. Следствие подтвердило самообвинение. Густав М. лежал в своей постели с простреленной головой. Наследствие госпожа М. сообщила, что она заказала гороскоп для сына, из которого узнала, что он никогда не будет полноценным человеком, то есть его ожидало страшное будущее. После этого ей часто стала приходить мысль о том, чтобы как-то избавить сына от ужасной судьбы. Разве астролог, составивший гороскоп, не является соучастником этого убийства? Но его нельзя наказать за это, и он может продолжать свое социально опасное ремесло. Пожалуй, этого достаточно для доказательства, насколько опасно занятие астрологией. Никакое предостережение не будет чрезмерным. Дай Бог, чтобы все эти свидетельства о пережитых страданиях и о последствиях колдовства послужили тому, чтобы раскрылись глаза у многих связанных и заблудших, дабы они осознали, что вся эта жуткая деятельность приводит души в сети дьявола. Слава Богу, что можно закончить не на этой тревожной ноте. Есть еще спасение и освобождение для тех, кто связался с дьяволом. Приведу еще отрывок из письма, опубликованного недавно в церковном отрывном календаре. У вас тоже многие занимаются спиритизмом? Здесь по меньшей мере 20 кружков, проводящих свои заседания. Даже среди детей организованы такие кружки. Мы рады, что у нас есть по этому вопросу некоторая информация и не хотим участвовать в этих делах, потому что это может иметь печальные последствия. Недавно у нас побывала молодая супружеская пара. Они рассказали, что были полностью связаны оковами спиритизма. Злые духи так преследовали бедную женщину, что она была на грани сумасшествия. Верные христиане с любовью взялись ей помочь. После долгой борьбы она оставила всю эту магию и теперь сияющим лицом говорит, «Если сейчас сатана попытается прельстить меня, чтобы поразить, мне достаточно призвать имя Господа, и все проходит». Слава Богу, что в имени Иисуса благодать, спасение и блаженства для всех страдающих и мучимых сатаной жертв оккультизма. Нет ни в ком другом благодати, как только в Иисусе Христе, которым спасаемся». Ему слава во веки.